Только теперь они были заметно ниже. «Вот», — сказал Голлум, — «здесь мы спустимся и пойдемся дальше, дальше, туда». Он махнул рукой в сторону болот на юго-востоке. Болотный замах, дурманищий и тяжелый даже в холодном ночном воздухе, тут же с новой силой напомнил о себе. Голлум порыскал вдоль края расщелины, остановился и подозвал хоббитов. «Мам, сюда! Смегол уже ходил здесь! Я ходил здесь! Я прятался от орков!» Один за другим, Голлум впереди, они спустились на дно. Это было нетрудно, глубина не превышала 15 футов. Внизу струился ручеек. Множество таких маленьких потоков бежало с нагорья и терялось в стоячих озерцах и болотах внизу. Голлум свернул вправо, теперь они шли на юг,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 «Что бы мы хотели?» И он бросил на Хоббита в долгий взгляд. «Сейчас скажем. Тот-то, прежний давно догадался!» В глазах Голлума вспыхнул огонек, очень не понравившийся Сэму.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 И встреча будет так сладка, когда кусну тебя слегка. Чудесно думать о рыбашка, рыбанька, рыбонька, ты где?» Последние слова лишь усилили тревогу Сэма. С того момента, как он понял, что Фродо собирается взять Голлума в проводники, его мучил вопрос. «Как некоторые из них будут питаться?» Может, Фродо думать об этом и ни к чему, но Голлум-то должен был добывать себе пропитание, иначе как бы он вынес свое одинокое путешествие? Впрочем, плохо вынес, — решил Сэм. Он ведь кожа до да кости. И не привереда, не откажется закусить хоббитом, если рыбки не будет. — Ну, хоббит ведь не рыбка, его так просто не словишь. Уж Сэма-то ему, во всяком случае, не достать.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 «Нет, — Нет-нет, не надо желтого лика, — всполошился Голлум. — Он покажет нас с орком. Их много кругом, они далеко видят. Словные хоббицы спрячутся вместе с нами, а потом, когда не будет желтого лика, мы пойдем дальше. Они долго сидели на камнях, разбросанных по берегу ручья. Голлум бродил по воде, оплескался и фыркал. — Надо поесть, — сказал Фродо, — а то так мы недалеко уйдем. «Эй, — Эй, Смегол, позвал он, — иди сюда, поешь с нами. При упоминании о еде в глазах Голлума зажегся яркий зеленый огонь. Он мгновенно вернулся к прежней Голлумовой манере. — Да, мы совсем отощали наша прелесть, — завел он, — а что они будут кушать? — «Рыбешку!» — он облизнулся. Бесцветные губы приоткрылись, обнажив острые желтые зубы. «У нас есть только вот это!» — Фродо вынул эльфийскую лепешку. «Да вода, если здешнюю можно пить». «Славная водичка!» — ответил Голлум. «Пейте, пейте, пока можно. А что там такое хрустящее, сладкое?»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 Откусил кусок лембас, закашлялся и стал плеваться. «Нет!» — хрипел он с натугой. «Пыль! Пепел! Они нас задушат! Бедный смягол может умереть!» Понемногу он затих и только жалобно причитал. «Не надо такую еду!» Хобits хорошие, но еда у них плохая, злая. Смягл не сердится, а обещал. Лучше умрет от голода. Бедный, голодный Смегол. Жаль, сказал Фродо. Ничего другого у нас нет. Если бы ты попробовал, может эта еда и помогла бы тебе. Но видно, ты даже и пытаться не способен. Может быть, потом.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 встревожился Сэм. Все его страхи разом вернулись. Смегол Голодин был ответ. «Скоро вернется!» «А ну, вернись сейчас же!» Но Голлум уже исчез. Проснулся Фрода. Он сел, протирая глаза и сонно оглядываясь. «Который час, Сэм?» «Не знаю. Солнце уже зашло, а Голлум удрал. Сказал, что проголодался».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 А я даже не знаю, дойдем ли мы. Родроин далеко, а силы мои на исходе. Сэм хотел сказать что-то, но только порывисто схватил Фрода за руку и склонил голову. Фродо почувствовал на руке горячую слезу. Впрочем, Сэм тут же выпрямился, отвернувшись, и пробормотал. «Где носит этого проклятого лиходейщика?» Голлум появился через несколько минут. Лицо и руки у него были в грязи, он что-то жевал, поминутно облизываясь. Друзья даже не решились спрашивать, чем ему удалось разжиться. Голум шумно напился из ручья, смыл с себя грязь и только потом подошел к ним. — Славные хоббицы! довольно прошепел он. — Так хорошо спали! Верят они, голод теперь! Вот и хорошо!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 «Даже птиц нету», — взгрустнул Сэм. «Нету», — с готовностью подтвердил Голлум. «Славные птицы!» Он плотоядно облизнулся. «Змейцы есть, черви, гады всякие много, а птиц нету», — добавил он с сожалением. Сэма передернула, но он промолчал. На третий день идти стало еще труднее. Теперь они часто останавливались, поджидая Голлума, который то и дело уходил вперед, иногда надолго. Они были в самом сердце мертвецких топей. В плотном тумане сумерки наступили рано. Голлум тщательно выбирал, куда поставить ногу, и Сэм с Фродо старались ступать с ним след вслед. след. Бочашки слились в широкие озера без берегов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 На все тронуты тлением, все давно мертвы, и на всех застыла ярость. Фродо закрыл лицо ладонями. — Не знаю, кто они. Мне виделись люди и эльфы и орки рядом с ними. — Да, — спокойно отозвался Голлум. — Все мертвые, все подпорченные, люди, эльфы и орки...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 — До них не достать, не дотронуться. Мы хотели разочек, но нельзя никак не достать. Сэм вздрогнул, догадавшись, зачем голому понадобилось доставать лица мертвецов. — Век бы их не видать, — в сердцах сказал он. — Ну, идем, что ли? — Потихонечку, полигонечку, подхватил Голлум, — а то и хоббицы булькнут к мертвым и засветят по огоньку. Держитесь за смяголом, не смотрите по сторонам. Голлум начал забирать вправо, выискивая путь в обход трясины. Часто останавливаясь, иногда на четвереньках, они продолжали идти. Теперь и Фродо, и Сэм мало чем отличались от Голлума, такие же перемазанные липкой, жутко пахнущей болотной грязью. Наконец, глубокой ночью, они поняли, что миновали сердце болот. Все чаще попадались островки твердой земли, и Голлум прибавил шагу. Видно было, что он узнает дорогу и идет уверенно. — Вот и выбрались! — объявил он. «Славные хоббицы! Храбрые хоббицы! Очень-очень усталые хоббицы! Да, моя прелесть, мы все очень-очень устали! Только хозяина мы должны увезти подальше от гадких огоньков! Да, должны!» Он припустил чуть не трусцой по заметной тропки. Высокие камыши с шелестом выпрямлялись у него за спиной.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 Им с трудом удалось поднять его, но он снова упал, закрывая голову руками. «Призраки!» — скулил он. «Это крылатые призраки! Они служат сокровищу! Они все увидят! От них не спрячешься! Они расскажут ему, и он увидит, узнает!» Дальше все потонуло в рыданиях и сплошных голлум голлум голум. Только на заходе луны он успокоился и двинулся вперед. С той минуты Сэму начало казаться, что Голлум снова переменился. Он стал ещельстивее и подобострастнее прежнего, но в глазах все чаще появлялся странный блеск, особенно когда он глядел на Фрода и возвращалась прежняя манера говорить. Были у Сэма и другие тревоги. Фрода все сильнее уставал. Он не жаловался, он вообще теперь почти не говорил.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 Хоббиты решили дежурить по очереди. Но усталость была так велика, что сон не шел. Лишь к вечеру Сэм задремал. Смягул уснул сразу же. Фродо не смыкал глаз. Тяжесть давила по-прежнему. Безуспешно пытаясь облегчить ее, он лег навзничь и долго смотрел в небо. Струи дыма складывались в видение темных мчащихся фигур и лиц из прошлого. Скоро он потерял счет времени в своих блужданиях между сном и явью и, наконец, забылся. Вдруг проснулся Сэм. Ему показалось, что кто-то зовет его. Был вечер. Фродо спал, скатившись почти на дно ямы. Голлум сидел над ним на корточках и разговаривал сам с собою. Вернее, в нем спорили вслух с Мягол и Голлум. Голос у него был то внятный, то шипел, и глаза вспыхивали то бледным, то ярко-зеленым блеском. Сэм прислушался, глядя из-под полуопущенных век. Шипящий голос Голлум требовал отнять сокровище у спящего. Голос Смягула возражал ему, но с каждым разом слабее. — Смегол обещал, — говорил он.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 Да, служить хозяину, хозяину сокровища. Возьмем его и будем служить сами себе. Наш Смегул обещал, славный Хоббит, он снял с меня злую веревку, он говорил со мной ласково. Смегул будет хорошим, будет хорошим, но и пусть будет. «Мы же не собираемся трогать славного хоббица, но мы поклялись хозяину сокровищем!» — возражал Смегул. «Так возьмем сокровища, — настаивал шипя Голлум, — и будем хозяином сами, Голлум!» вот тогда тот другой хоббец очень недоверчивый хобец попал завет перед нами гум но мы не тронем хорошего хоббица не тронем пока не захотим «Он тоже Сумникс, моя прелесть. Да, Сумникс. Сумникс отнял у нас сокровище. Мы ненавидим Сумниксов. Но не этого. Нет и этого. Всех, кто прячет наше сокровище, мы возьмем сокровище себя. «Но он увидит. Он отнимет его». «Он видит. Он знает».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 Может, мы станем сильными, сильнее призраков? Властелин смегал. И лучше, великий голум, будем есть свежую сладкую рыбу трижды в день. Драгоценнейший голум. Мы жаждем его, жаждем его, жаждем «Их двое!» — с отчаянием возразил Смегол. «Он проснется и убьет нас! Не надо сейчас!» «Не сейчас?» — Голлум помолчал, словно раздумывая. «Хорошо. Не сейчас. Она поможет нам. Да, она поможет!» «Нет, нет, не надо!» — простонал Смегол. «Надо! Мы хотим его!» Длинные руки несчастного то тянулись к Фроду, когда говорил Голлум, то отдергивались, когда вступал с мягул. Наконец, оба замолчали, и рука с шевелящимися пальцами потянулась к горлу Фрода. В простоте душевной Сэм больше всего опасался, как бы вечно голодный голлум не сожрал их. Но теперь он понял, что Голлума влечет кольцо. Он это, конечно, владыка Мордора, «Но кто такая она?» Впрочем, Сэм не стал долго раздумывать над этим. Сам, не зная почему, он решил не подавать виду, что все слышал. Он медленно сел, широко зевнул и потянулся. «Который час?» Ой — спросил он заспанным голосом. Голлум замер на месте, потом вдруг упал на четвереньки и пополз вверх по склону. «Славные хобицы!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 — Вот проклятущее создание! — ругнулся Сэм, спускаясь на дно ямы, чтобы разбудить Фрода. Как ни странно, Фродо чувствовал себя гораздо лучше. Ему снилось что-то прекрасное и сияющее, что именно он не помнил, но оно придало ему сил. Он встал. Голым кинулся к нему, как обрадованная собака, ластясь и увиваясь у ног. Фродо улыбнулся ему. — Ну вот, — сказал он.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 Он так трясся и скулил, что не мог идти. — Третий раз! <связывал> — подвывал он. — Трижды! Выть меня! Они чуют нас! Чуют сокровища! Мы не пройдем здесь! Нет-нет! Все напрасно! Все попусту! <связывал> Уговоры не помогали. Только когда Фродо гневно прикрикнул на него и схватился за меч, голым с ворчанием поднялся и побрел впереди. Как побитый пес.